12.1. На всеобщем обозрении устраивать разбирательство офицер не пожелал и пригласил нас с младшим урядником к себе. Пригласил это, велел припроводить троицы стрельцов в керасах и шлемах, при оружии и с белыми повязками на рукавах. Сие деятели определенно отвечали за поддержание в лагере порядка, но пресечь нашу стычку никому из них в голову не пришло. Стояли и пялились наравне с остальными бараны «Говори!» — потребовал поручик, уже немолодой и с сединой в волосах, когда нас завели в его комнату с крохотным окном, затянутым москитной сеткой. Младший урядник сплюнул кровью в платок и чуть шепеляве произнес. «Этот из нового пополнения с револьвером заявился. Говорю, не полозно, а он в драку!» Молодчик вытер подбородок и добавил. «Зуб сколол, сволочь!» Офицер остановил его решительным взмахом руки и уточнил. «А тебе какое дело до его оружия?» Младший урядник потупился, но ответил без малейшей заминки. «Так не полозано-то! Я его в лагерь привез, значит, отвечаю «Ясно», — хмыкнул поручик и обратился ко мне. «А ты что скажешь?» «Я пожал плечами». «А что тут сказать можно? Я адепт, а значит, младший урядник». «А с чего это, образина?» «Да ты себя никто! Никто! Понял!» Заорал молодчик, брызнув окровавленной слюной. Он шумно задышал, с ненавистью глядя на меня. Я покачал головой. «В младшие урядники тебя, надо понимать, не из-за сообразительности произвели». «Ты что же, совершенно постороннего служащего Южноморского союза негациантов обобрать решил? И вот так легко в этом сознаешься?» Я напоказ вздохнул. «Ай, поручик, этот разбойник отказался выдать мне расписку на изъятое оружие». «Да какая еще расписка?» Поморщился офицер и резко бросил молочеку. «Скройся с моих глаз, с лекарями сами договаривайтесь». Затем он смерил меня пристальным взглядом и потер шрам на щеке. «А вот что с тобой делать?» «Предлагаю отправить меня обратно в Тегас для переаттестации. По бумагам у меня десятая ступень возвышения, а на деле двенадцатая. Это дополнительный червонец в месяц, а когда и два?» «Умный, умный, дурак», — прокомментировал мое требование офицер отпустил дежурных стрельцов и взял лежавший на столе пробковый шлем. «Будет тебе переаттестация, не сомневайся даже». Прозвучало это отчасти даже угрожающе. Отвели меня в итоге в ничем не примечательный барак, где в небольшой комнатушке кемарил развалившийся в плетеном кресле офицер, тоже поручик. «Просыпайся, Числав!» «Только нет. Этот самый Числав хоть и закинул ноги на стол, а на лицо опустил шляпу, но совершенно точно не спал и даже не дремал. Я определенно четко ощутил нацеленное на себя внимание. Так оно и оказалось. Молодой человек опустил ноги на пол, кинул шляпу на стол и сел ровно. Прищурил цепкие глаза светловато-сизого оттенка. Акалитон или цельный аспирант понять не удалось. Несомненной была лишь склонность к стихии воздуха. «Новичок из твоих нашкодил. Разберись!» Заявил поручик со шрамом на щеке, перехватил внимательный взгляд сослуживца и пояснил. «Своих я сам сгрею как лекари подлатают». Такая постановка вопроса меня отнюдь не порадовала, и я напомнил. Собственно, я настаиваю на переаттестации поскольку вышел на пикранга, в то время как прохожу по бумагам только адептом десятой ступени возвышения. Числав подтянул к себе папку, раскрыл ее и вытащил несколько соединенных ржавой скрепкой листов желтоватой бумаги. «Лучу за арсерой?» «Да». Тойнознатиц ну, кивнул и сказал сослуживцу. «Иди, я разберусь». Сопроводивший меня сюда поручик отправился во свояси, а Ачислав поднялся из кресла и прошелся по комнате, сунул в рот сигару, закурил и уточнил. Вот так сразу исходящий меридиан прожег и оправу сформировал. Он приглядывался ко мне, я к нему. Лет двадцати пяти, сухопарый и подвижный. Не красавец, но и не урод. Обычный, никакой. Но это если брать в расчет одну только внешность. Тайнознацем Числав был совершенно точно не из последних. От него ощутимо веяло силой будто ветер в лицо задувал. Из-за этого свербело в носу и хотелось сощуриться. Пауза начала затягиваться, и я сказала «Не так сразу. Просто переаттестацию не проходил. Смысла не было, поскольку оклад лекаря все доплаты перекрывал». Числав развел руками. «Так и здесь ничего не изменится», — заявил он с непонятной улыбочкой. «Определим тебя к магистру Гудимеру и станешь заколачивать...» «Сколько?» «Полторы сотни в месяц». Я насупился. «И все же настаиваю на переаттестации». Поручик пожал плечами. «Настаиваешь, проведем». Он прищурился и резко бросил. «Что за представление-то тот устроил?» «Всего лишь не дал себя ограбить». «Да-да-да», — покивал Чустав. «Все так и было». «Но скажи на милость, зачем ты их покалечил?» На ладони тайнознаца закрутился полупрозрачный вихрь. Достаточно было просто силу показать, и эти недоумки сразу поджали бы хвосты. Я его уверенности отнюдь не разделял, но придержал сомнения при себе. Вообще ничего отвечать не стал. Промолчал. «Ты тайнознатец, а повел себя, как какой-нибудь, прости, царь небесный, босяк!» Продолжил распинаться Числав. «Так кто ты, слабак, едва совладавший с парочкой простецов?» Или злобный ублюдок ради собственной прихоти, покалечивший двух хороших парней? «Если так ставить вопрос», — пробурчал я, — «предпочту оказаться злобным ублюдком». Поручик наставил на меня указательный палец. «Правильный выбор. Только одного желания тут будет недостаточно. Придется показать силу, иначе затравят. Злобному слабаку у нас не выжить». «Не затравят», — упрямо заявил я. «Ставить себя надо сразу», — объяснил Числав. Этим ты сейчас и займёшься. Идём». Он нахлобучил на голову шляпу и двинулся на выход. Я поплёлся следом, гадая, в какие очередные неприятности у угораздило вляпаться на сей раз. Даже жалость к самому себе накатила Но совладал с эмоциями и унынию предаваться не стал. «Выгребу, черти драны, выгребу». Привёл меня Числав на край лагеря, где вешками с цветными тряпками была отмечена небольшая рощица, заросшая преимущественно бамбуком. Но небольшая — это если шагами мерить. Корчевать такую и корчевать. — Ха, ты огневик? — хмыкнул поручик. — Вот и выжги здесь все до отбоя, только пожар не устрой. На нас поглядывали, но с немалого отдаления, и я позволил себе проявить несогласие с полученным приказом. — Это работа для дровосека, а не для лекаря. — А это и не работа вовсе, — ухмылился поручик. — Это наказание за драку. Исполняй. Он надавил интонации, но мог бы и не утруждаться. Я уже и сам по достоинству оценил предоставленную возможность выказать свою удаль молодецкую. Так что кочевряжиться не стал и с усмешкой бросил. «Будет исполнено!» Числав недобро глянул в ответ и отправился во свояси. А я кинул на землю вещевой мешок, после неспешно стянул парусиновую куртку и положил ее сверху. Там же устроил шляпу. Солнце уже начало клониться к закату, и особо не пекло, но было душно и сыро. нещадно хотелось пить. Я сорвал травинку, придирчиво изучил ее и сунул в рот, с показной линцой огляделся. С уходом поручика стрельцов поле зрения заметно прибавилось. Кто-то выглядывал из ближайшего барака, кто-то подошел от соседних. Они переговаривались между собой и с интересом посматривали в мою сторону. Я поскреб затылок. Рощица вплотную подступала к сложенной из бамбуковых стволов ограде. За полю не ровен час огонь на забор перекинется. А то и крытые соломой крыши от разлетевшихся искр полыхнут. Поголовки за такое точно не погладят. Впрочем, это как раз особой проблемой не являлось. Но меж высоченных деревьев густо разросся кустарник. Через него пришлось бы продираться и смешить народ. А этого нужно было кровь из носу избежать. В итоге с места я не сдвинулся и потянул в себя небесную силу. Задействовал приказы контроля, сжатия, стабилизации и отторжения. купил к ним воспламенение. Начал накачивать засиявший между ладоней огненный шар энергией. Но поскольку эта схема к взрыву привести не могла, пришлось делить силовой поток и пускать малую его часть к только-только сформированному узлу в вершине оправы, а оттуда перебрасывать через левый исходящий меридиан. Сместить аспект. Ограничить время действия отторжения и сжатия. Ускорить. Меня всего так и перекорежило, но контроль над боевым арканом я не упустил. Шар ярко-ярко желтого пламени улетел в рощицу и рванул там. Кусты так и полыхнули. Вмиг засуетились караульные. Кто-то даже поспешил ко мне, но огонь почти сразу погас. Пожара не случилось. Ну да, не просто же так аспект искажал. Бамбуку а лишь опалило стволы А вот кусты прогорели в прах Среди них образовалось изрядных размеров проплешина Руки свело судорогой Я с показным безразличием потрясами Дождался, когда уймется жжение в потрохах И взялся формировать следующий огненный шар На этот раз подгадал так, чтобы чар рванули чуть раньше И спалил кусты на опушке рощицы А вот третьим взрывным арканом запулил через все заросли, очистив от подлеска дальний край. После небольшой паузы сотворил еще парочку боевых заклинаний. Этим и ограничился. «Рвались пламенные шары. Любо-дорого посмотреть. Но толком я этот аркан еще не отработал, и поэтому его эффективность оставляла желать лучшего». «Если разобраться с тем же успехом, мог спалить кусты банальным приказом воспламенения». Пусть на это и ушло бы несравненно больше времени, зато не пришлось бы напрягаться. Зрителей заметно прибавилось, и я с показной неторопливостью стянул через голову рубаху, кинул ее поверх куртки и попутно перевел дух. Затем двинулся крощицы по серой от пепла земле, сотворил огненную плеть, и первым же взмахом пламенного хлыста слез под корень ближайший бамбуковый ствол. Не позволил аркану развеяться и срубил следующие деревце. Это еще и в сторону от себя отторжением отпихнул, когда оно прямо на меня валиться начало. Так и дальше и пошло. Замах, удар, замах, удар, замах, удар. Высоченные бамбуковые стволы валились один за другим. Чумазы, стрельцы строительной бригады взялись оттаскивать их и куда-то уносить. Приходилось следить, чтобы никого не ненароком не зацепило арканом. Но я лишь порадовался возможности сбавить темп, поскольку начала отниматься правая рука, да и в груди припекала все сильнее и сильнее. Устал, и это даже при том, что вместо приказа воспламенения свой всесжигающий атрибут задействовал. Нет, я с полным на то право мог остановиться и перевести дух, но действительно опытный тайнознатиц-огневик спалил бы эту рощицу к чертям собачьим буквально за пару минут. И если уж взялся изображать дровосека, то усталость выказывать никак нельзя. «Злобный ублюдок изволит развлекаться. Годится». «Слабак пыжится, изображая из себя не что. Нет, нет и нет». Где-то приходилось сжигать воспламенением уцелевшие при взрывах огненных шаров кусты. Тогда останавливался и развеивал плеть. Наверное, мог бы одновременно задействовать еще и левый исходящий меридиан, но мне банально не хватало на это энергии. Да и устал, а так получилось хотя бы немного перевести дух». Вскоре с бамбуком оказалось покончено. От всей рущицы уцелела только небольшая группа деревьев, где каждый ствол был в обхват толщиной. На пробу я хлестанул по-крайнему, и плеть расплескалась пламенными брызгами, оставив лишь глубокую зарубку на замшелой коре. Неприятные ломоты отозвалась в отдача. Пальцы свело судорогой, и я выдохнул беззвучное проклятие. «Черти драны, этого еще не хватало!» Прежде чем кто-то обратил внимание на столь досадную оплошность, я резким напряжением воли втянул в себя небесную силу, стиснул ее в тугой комок и, приправив воспламенением, махнул левой рукой. Новая вариация огненного удара угодила в цель пушечным ядром. Комель взорвался обугленной щепой, и дерево завалилось в сторону. Прикрываться отторжением не возникло нужды. Оно и к лучшему, а то бы точно поплохело, и без того голова кругом пошла схеме следующего ударного аркана я присовокупил гашение отдачи и за счет дополнительного расхода энергии слез дерево не так чисто но зато разве что меридиан огнем опалила никакой ломоты не ощутил вовсе «Эх, разудись плечо да размахнись рука всего-то три деревца осталось справлюсь и справился да но только зашагал к брошенным на землю вещам и меня окликнул бригадир строителейэй якорчувать кто будет Я обернулся и скривился в неприятной улыбке. «Тебе надо? Вот ты и корчуй!» И без того уже едва на ногах держался. Не хватало еще надорваться. Тогда мало того, что вся эта показуха на смарку пойдет, так еще новый узел не дай царь небесный развалится Опять же, я вчера на рабочие не нанимался. Младший урядник в бутылку не полез и разве что ругнулся. Да и ругнулся вполголоса будто и не на меня вовсе. Я пропустил крепкое словцо мимо ушей и продолжил свой путь. Взял рубаху, но сразу надевать ее не стал, и постоял немного, обсыхая. Куртку и вовсе закинул на плечо наравне с вещмешком. Так и двинулся знакомой дорогой в барак к поручику Тенезнацу. Стрельцы цепляться не стали. Будто бы недавняя демонстрация умений все окончательно прояснила, и я занял в здешней иерархии некое вполне определенное место. Знать бы еще какое. Вячеслав отыскался в своей комнате. При моем появлении он поднялся из-за стола, взял бумаги и сказал «Идем». Я посторонился, выпуская его, и спросил «Куда?» «В госпиталь». «А переаттестация?» «Все будет», — отмахнулся поручик. Пришлось и вновь тащиться за ним. Едакая зависимость после привольного житья-бытия попросту взбесила. «А что будет, когда меня на службу определят?» «Переаттестация, переаттестация, переаттестация!» Раз за разом билась в голове, и я решил во что бы то ни стало добиться направления во дворец правосудия для выправления бумаг о достижении двенадцатой ступени возвышения. Там улучшу момент и добегу до больницы. Глядишь, магистр первоцвет и добьется обратного перевода. Дурак! Сразу надо было на встрече с ним настоять. Никто не слушал. мы что с того? Тайнознатец я или кто? «Мог бы надавить авторитетом или с тем же наставником Девисилом столковаться, он бы точно подзаработать не отказался». Магистр Гудемир принимал пациента в просторном шатре. Пахло в том порче и гнилой кровью, и смертью, равно как и в нашем флигеле. Ассистировало врачу троица парней, лишь на год или два посташе стажеров первоцвета, все со склонностью к багряному аспекту. «Я будто домой вернулся». Сам магистр оказался высоким и нескладным блондином лет 30. Лицо его было вытянутым, шевелюра растрепанная, глаза красными, но не багряными, а багровыми. Если у Гая и первоцвета аспект полностью соответствовал стандарту школы багряных брызг, то здесь просматривала склонность к чуть более темному оттенку. «Принимай пополнение, Гудемир!» – прямо с порога объявил Числав. Магистр оторвался от притянутого кожаными ремнями к хирургическому столу человека с кляпом во рту и резко спросил «Кто такой?» Поручик указал на меня. «Не из ваших нас кровью работает, лекарь второго класса. Заканчивайте». Бросил Гудимир ассистентом. Сам подошел к рукомойнику, сполоснул ладони и вытер их полотенцем. После двинулся к нам. Требовательно протянул руку и Числав передал ему мои бумаги. Магистр только глянул на листы, И сразу нахмурился. «Лучезар серый? Стажировался у первоцвета?» «Все верно», — подтвердил я. Дальнейшее поразило до глубины души. «Убирайся!» Едва ли не выплюнул Гудемир и резким взмахом руки отшвырнул сцепленные скрепкой листы прямиком на улицу. «Пошел вон!» Я так удивился, что не сдвинулся с места. А числа цветом лица в раз сравнялся с произоставшими в здешних местах помидорами. «Ты опалаумил, Гудемир?» — прорычал он. «Сам же о нехватке людей все уши майору прожужжал!» Магистр сложил на груди руки и отрезал. «Мне не нужны бездари, купившие патент!» «Тут уж я промолчать не смог. Купил? С чего бы это?» Заподозрил, что кто-то прознал остребованное первоцветом при повышении класса полусотни целковых. Но гудимир сумел удивить тут. «Думал, никто не узнает? Ха! Мир тесен, и в мешке не утаишь! Магистр Гэм мне все о тебе рассказал!» Тут бы сбавить тон, да только едва не разорвало от бешенства. Вот и не сдержался. Кому о бездарности толковать, только не этому напущенному хорьку? Врачу, будто мокрая тряпка, по физиономии съездили. «Что?» Едва ли не просвистел он, округлив глаза. «Магистр Гай, мой добрый друг! А это оскорбление, оскорбление всей нашей школы! Я требую удовлетворения!» «Гудзимир, не дури!» Заикнулся было припроводивший меня в госпитальный шатер-поручик, но его вмешательство никакого действия не возымело. Магистр сорвал с себя окровавленный халат и выскочил на улицу, перед тем выкрикнув. «Дуэль! Немедленно!» Быстрым, размашистым шагом он поспешил неведомо куда, а Числав с обреченным вздохом пояснил. «Ай!» За разрешением на поединок побежал. После хмуро глянул на меня и скривился. «Ну и чё ты лыбишься, дурень?» А я попросту ничего не мог с собой поделать. Уголки гуф так и растягивала злая улыбка, совладать с которой я попросту не мог. Прекрасно осознавал, что сейчас меня будут не убивать, так проклинать, а будто скулы судорогой свело. Не это не фальшивая гримаса лучезара боярина к лицу прилипла. Это что-то прямо из самого нутра рвётся. Тут плакать впору, а меня того и гляди смех разберёт». «Ну что за деть сегодня такой? Еще безумнее вчерашнего!»